Пожар был настолько сильным, что в радиусе 12 футов вокруг дома выгорела вся зелень. Если бы цветы сейчас цвели, они бы все равно сгорели. Это был бы еще грустнее. Это было бы... Морд внезапно остановился. Он вспомнил рассказы. Вернее, рассказ. Его можно было назвать «Время сеять».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 «Может, съел что-нибудь за завтраком?» — предположил тэд Эми наградила его взглядом, от которого Морту сразу стало немного лучше. «Это не завтрак», — сказала она с легким негодованием и указала рукой на пилище. «Это вот что. Давайте уйдем отсюда». «Представители страховой компании будут здесь в полдень», — сказал тэд «Ну, значит, у нас в запасе больше часа. Поехали к тебе, Тед. Я тоже устала и хочу есть».